Глава 27. Сон. Медленно по одному Алекс открыла глаза. Она лежала на земле и смотрела в темный потолок. Алекс не знала, где она, и не помнила, как здесь очутилась, но поднялась на ноги и огляделась. Алекс стояла в темной пещере. Рядом с ней на земле лежал фонарь. Она подняла его и пошла вглубь пещеры. Хотя здесь царил мрак, и Алекс не знала, что ее ждет дальше, у нее было странное чувство, что она в безопасности. Впереди забрежжил свет. Алекс пошла туда и вскоре увидела два больших камня. На каждом из них стояла девочка, а еще две по бокам рядом с ними. Подойдя ближе, Алекс разглядела, во что они одеты. Свитер, юбка и ободок для волос, как у Алекс у одной девочки – Вторая же была босиком в длинной ночной сорочке. Третья девочка была одета в пышное платье с рюшами и передничком. А у четвертой были тоненькие косички и серебряные туфельки. Все четверо молча смотрели на Алекс, будто ждали, что та что-нибудь скажет. «Кто вы?» — спросила Алекс, улыбаясь. «Ты знаешь, кто мы», — ответила девочка в ночной сорочке. Алекс подняла фонарь повыше и пристально на них посмотрела. «Разве?» — спросила она. «Откуда мы друг друга знаем?» «Ты нас знаешь, а мы тебя нет», — ответила девочка в серебряных туфельках. В ее голосе звучал легкий южный акцент. «Боюсь, нет», — покачал головой Алекс. «Подумай, хорошенько и поймешь», — сказала девочка в свитере. А в ее голосе слышался очаровательный британский акцент. — Такое ощущение, что я вас и правда знаю, — признала Алекс. — Мне кажется, будто мы встречались где-то прежде. Или я видела вас в кино, или читала о вас, — Алекс ахнула. — Погодите, вы те, о ком я думаю? Девочки радостно заулыбались. — Здравствуй, меня зовут Люси Певенси, — сказала девочка в свитере и сделала книксен А я, Алиса, кивнула ей девочка в платье с рюшами и передничком. Я, Дороти Гейл, улыбнулась девочка с косичками. А я, Венди Дарлинг, сказала девочка в ночной сорочке. Алекс не верила глазам. Но я же выросла на ваших историях, воскликнула она. В детстве я представляла, что я это вы. Как же мне хотелось стать одной из вас и сбежать в собственный волшебный мир. Похоже, ты получила, что хотела, сказала Алиса. Алекс понурилась и уставилась в пол. Алиса была права, но Алекс больше не радовала то, что с ней случилось. «В чем дело, дорогая?» — участливо спросила Венди. Алекс вздохнула. «Мне раньше казалось, что страна сказок — это рай, мой собственный безопасный рай, но теперь все королевства захватила злая колдунья». «Батюшки!» — покачала головой Люси. «Похоже на белую колдунью». «Хуже!» — сказала Алекс и постаралась объяснить так, чтобы девочкам стало понятно. «У нее алчность белой колдуньи, ярость злой ведьмы Запада, вспыльчивость червонной королевы и мстительность капитана Крюка». Девочки покачали головами, выражая сочувствие. «Какой ужас!» — сказала Венди. «Алчность, ярость и вспыльчивость вот тогда!» — воскликнула Дороти. «А ты можешь ее растопить?» «Если бы!» — засмеялся Алекс. «А Аслан может на нее прыгнуть?» — спросила Люси. «Увы, нет». «Ты можешь скормить ее крокодилу?» — предложила Венди. «Вряд ли». «Но как же ты ее победишь?» — поинтересовалась Алиса. «Мы с друзьями создали могущественный жезл». Алекс потянулась за мешком, чтобы показать девочкам устройство, но мешка на плече не было. «О нет, где же мой жезл? Он же был здесь!» Она светила фонарем пол пещеры, пытаясь найти выпавший жезл. Девочки захихикали. Алекс посмотрел на них, и тут до нее дошло, почему они смеются над ней. «Я сплю или умерла?» — спросила она. «Конечно же спишь», — улыбнулась Люси. «Откуда бы нам взяться, если ты не сон?» — спросила Алиса. «Надеюсь, в твоем представлении рай — это неглубокое...» «Темная пещера!» — хихикнула Дороти. Алекс обрадовалась. «Я помню, как меня отшвырнуло в небо, но как я выжила, упав с такой высоты?» «Может, тебя спас Жезл?» — предположила Люси. «Ну, конечно!» — воскликнул Алекс. «Жезл делает неуязвимым того, кто его держит, а я держала его в руке, колдунья меня не убила». Девочки ликовали, но вдруг Дороти умолкла. «Теперь ты убьешь колдунью с помощью этого жезла?» — спросила она. На самом деле Алекс еще не думала об этом. Ее мысли были так заняты стремлением поскорее закончить создание жезла, что она не думала о том, что случится после того, как он будет готов. Как ей победить колдунью с помощью жезла? Ей придется убить Эзмию? Способна ли она вообще кого-то убить?» Она всегда надеялась, что если до этого дойдет, колдунью убьют Джек или Златовласка. «Думаю, выбора у меня нет», — сказала Алекс. Советую найти другой способ, если он есть, с грустью», — проговорила Дороти. «Хоть я растопила ведьму случайно, с тех пор моей душе нет покоя». Алекс взволновали слова Дороти, она не хотела никому причинять боль, но как ей остановить Эзмию, не убив ее?» а вдруг колдунья снова извернется и обманет смерть, как она это сделала однажды, когда ее отравила Эвли. «Мне не обязательно убивать Эзмию», размышляла вслух Алекс. «Мне просто нужно забрать ее силы, а они подпитываются ненавистью и гневом. Так что если я избавлю ее от того, что дает ей «Возможность гневаться? Она лишится своей силы!» Алекс запрыгала, обрадовавшись, что нашла способ победить Эзмию. Девочки хлопали в ладоши. «Нельзя отвечать жестокостью на жестокость», — сказала Венди. «Я всегда пытаюсь убедить в этом Джона и Майкла, когда они играют в детской, но они меня не слушают». «Дай знать, когда поймешь, как лишить колдунью ненависти и гнева», — подмигнула ей Алиса. «Вдруг я снова столкнусь с Червонной Королевой?» Алекс напряженно думала. «Кажется, я знаю, как это сделать», — сказала она. «И жезл мне, скорее всего, не понадобится». «Хочешь сказать, все это время прямо у тебя под носом было то, что тебе нужно?» хмыкнула Дороти. «Со мной тоже такое бывало». Алекс задумалась. Возможно, Жезл и не был ей нужен, чтобы победить колдунью, но так или иначе он оказался полезен, спас ей жизнь. Он давал им всем надежду, а без надежды они бы потеряли веру и в победу. Алекс посмотрела на девочек и окинула взглядом пещеру. «Теперь я понимаю значение этого сна. В глубине души я всегда знала, что не смогу убить колдунью, поэтому искала другой способ. Пещера...» «Олицетворяет мои сомнения, а вы — ответы. С самого детства у меня на уме мысли о вас, когда я в чем-то сомневаюсь». «Почему?» — спросила Алиса. «Думаю, потому что я многому у вас училась», — сказала Алекс. «Я всегда хотела быть такой же нежной, как Венди, любознательной, как Алиса, смелой, как Люси и любительницей приключений, как Дороти. Я всегда видела в вас частичку себя, когда читала ваши истории». Все девочки ей улыбнулись. «Мы рады, что сумели помочь», — сказала Люси. «И мы всегда будем здесь, если тебе понадобимся», — добавила Венди. Алекс благодарно им кивнула. «Чем еще мы можем тебе помочь?» — спросила Дороти. «Пользуйся возможностью, пока мы блуждаем в твоем подсознании». «Я всегда хотела спросить кое о чем, если вдруг представится такая возможность», — сказала Алекс. Она понятия не имела, почему думала, что когда-нибудь ей представится возможность задать вопрос литературным персонажам, но, тем не менее, она его задала. «Почему вы захотели вернуться домой после того, как побывали в таких удивительных, волшебных местах, на небывалом острове, в стране ос, в Нарнии, в стране чудес?» Девочки переглянулись. Их никогда об этом не спрашивали, по крайней мере, в разуме Алекс». «Потому что неважно, где ты побывал и что повидал, тебе все равно захочется туда, где твой дом», — сказала Люси. «Дом там, где тебя любят», — сказала Венди. «Дом — часть тебя», — добавила Алиса. «Дом там, где твоя семья». «В гостях хорошо, а дома лучше», — сказала Дороти, так, будто признала это впервые. Алекс же, хоть и оценила их слова, не могла с ними согласиться. «Я все же сомневаюсь, что дом...» «Непременно там, где ты родился», — осторожно произнесла она. Алекс поняла, что ответила на собственный вопрос, не дававший ей покоя уже долгое время. «Алекс?» «Алекс», — раздался вдруг знакомый голос. Алекс огляделась, но не поняла, откуда доносится голос. «Что происходит?» — спросила Алекс девочек, но они пропали. «Алекс, тебе больно? Очнись», — умолял голос, и с каждым звуком очертания пещеры таяли. Алекс очнулась на земле. Она увидела небо и крона деревьев, а еще обеспокоенное лицо склонившегося над ней мужчины. «Боб?» Алекс села. «Ты жива!» У Боба на глазах заблестели слезы, и он сгреб Алекс в объятия. «Это чудо какое-то! Я видел, как ты падала сверху! У тебя, наверное, шок!» Боб взял ее руку и проверил пульс. «Хотел бы я знать, есть ли тут отделение интенсивной терапии!» Боб, я в порядке, гляди, воскликнула Алекс. Она до сих пор сжимала в руке жезл. Чудотворный жезл, я держала его в руке, и он меня спас. Боб посмотрел на девочку так, будто она говорила на другом языке. Наверное, пора бы уже перестать удивляться. Алекс поднялась на ноги. Вдалеке виднелась колонна колдуньи. Небо над ней все чернело и чернело от дыма. Мне нужно обратно, сказала Алекс. «Туда?» — оторопел Боб. «Погоди, хочешь сказать, ты свалилась оттуда?» «Да, и мне нужно туда вернуться», — сказала Алекс. «Но у меня нет времени идти пешком». «Тогда как ты туда заберешься?» — недоумевал Боб. Алекс посмотрел на Жезл, а потом на Боба. «Кажется, придумала», — сказала девочка, лукаво улыбаясь. Боб попятился. Ох, не нравится мне, куда ты клонишь».